какие испытывают все разумные существа и порывы великодушия то есть те порывы в которых обычно выражает себя благодарность и без которых она немыслима меня очень порадовало начало вашей истории сказал мой господин надеюсь вам удалось выполнить что вы задумали да сэр ответил я и возможно я зашел даже дальше чем вы предполагаете, или сочли бы возможным в данном случае. Однако я не был столь тщеславен, чтобы извлечь из этого пользу лишь для себя. «Нет, нет», — сказал я ему, — «я вовсе не прошу, чтобы ты бегал и делал все для меня. Ты должен стараться для своего большого господина, потому что от него одного зависит, простить тебя или не прощать». Ведь ты оскорбил именно его. Скажи мне теперь, будешь ты ему благодарен, станешь ты для него бегать, ходить туда-сюда, носить и доставать все до конца своей жизни, как ты обещал это мне? Ну да, сказал он, и много-много делать для тебя. Он никак не хотел отступиться от своего. Только ты просить его за меня. Я полностью отверг обещанную мне благодарность, и, как мне диктовал мой долг, направил ее в ваш адрес, объяснив ему, что, как мне известно, вы человек очень добрый, и я постараюсь убедить вас. Я сказал, что поеду сейчас к вам, и до моего возвращения его пороть не будут. Только вот что. Мухат, так звали негра, сказал я, мне говорили, когда я шел сюда, что с вами, неграми, нельзя обращаться по-доброму, что, когда мы жалеем вас и не бьем кнутом, вы смеетесь над нами и ведете себя еще хуже. Он очень серьезно посмотрел на меня и ответил, «О нет, этого нет, это нас смотришь, говорит, что так, но этого нет, верит мне. Вот весь наш разговор. А почему же тогда они так говорят? Уж, наверное, они всех вас испытывали. Нет, нет, они нас не испытывал. Они только говорит так, но не испытывал. Они все так говорят? Я сам слышал, негр. Э, моя говорил вам правду. Нет, у них жалость. Они бьют нас болно, очень болно. И никогда не прощают. Джек, неужели они никогда не прощают? Негр, господин, мой правда говорит. Они никогда не прощают, они всегда бьют кнутом. Джек, неужели они никогда не жалеют вас, негр? Не, никогда, никогда, толко бьют, толко болно, бьют. Джек, ну а если бы негров жалели, они стали бы лучше, негр? Да, да, негр много лучше, если пожалеют. Джек, а вот говорят же, что вы будете лишь надсмехаться и скалить зубы, если вас пожалеть. Негр, вот, пусть говорят так, когда покажут жалость. Они никогда не показал жалость. Так вот, сэр, прервал я свой рассказ, смею доложить, что если он говорил правду, ваши надсмотрщики действуют против вашего желания». Как я успел заметить, вы полны сострадания к этим несчастным. Я убедился в этом хотя бы на примере со мной. Понимаю, что для вас дороже работа, которая делается добровольно. Я не из страха и что вы предпочитаете обходиться без кровавых наказаний. Посмотрим, сумеешь ли ты на них повлиять. Мухотом, а как вы сейчас услышите, господин? В жизни ни с чем подобным не сталкивался с тех пор, как стал плантатором. А тому уже более сорока лет. Я в восторге от вашего рассказа. Продолжайте. Я с нетерпением жду благоприятного конца. Уверен, сэр, что концом вы будете так же довольны, как началом, ибо он во всем оправдал мои ожидания. Надеюсь, и ваши он тоже удовлетворит и покажет вам, с какой преданностью вам могли бы служить, если бы вы только захотели, потому как в настоящее время вам так не служат, уверяю вас. Конечно, служат из-под палки, только в страхе перед наказанием, а потому безо всякого воодушевления, что мне глубоко ненавистно, если бы я знал, как добиться иного. Джек не составляет никакого труда, сэр, Доказать вам, что вам могут служить из лучших побуждений. А соответственно и работа будет лучше и принесет вам больше радости. Я беру на себя смелость убедить вас в этом. Что ж, продолжайте свою историю. Побеседовав с ним, я заявил. Посмотрим, Мухат, как ты будешь дальше вести себя, если я уговорю нашего большого господина простить тебя на этот раз. Негр, ну да, вы увидит, вы много увидит, много увидит. Тогда я велел подать мне коня и покинул его. Я сделал вид, что поскакал к вам на соседнюю плантацию, потому что мне якобы сказали, будто вы там. Пробув там часа три-четыре, я вернулся и опять повел с ним разговор. Я сообщил ему, что видалось с вами, что вы уже осведомлены о его проступке. Очень сердитесь и решили сурово проучить его в назидании остальным неграм на плантации. Но что я рассказал вам, как он раскаивается и обещает исправиться, если вы его простите, и что в конце концов мне удалось уговорить вас. Но вы слышали также, будто если оказать неграм милость, они посчитают это лишь шуткой или издевательством. Однако я все передал вам. что он говорил о себе, а также о прочих неграх, и сказал, что это неправильное мнение, и что белые люди берутся судить о них, толком ничего не зная, потому они ведь негров никогда не прощали, стало быть, никогда не проверяли, как те в таком случае поступят. И вот я уговорил вас оказать им милость, и простить его. А этим самым попытать, имеет ли доброта ту же силу, что и жестокость. «Так что теперь?» – Мухац сказал я. «Ты свободен. Постарайся же, чтобы наш большой господин убедился, что я говорил ему правду». С этим я приказал развязать его, дал ему глотнуть рому из моей собственной карманной фляги и еще велел накормить его. Когда негра освободили, он приблизился ко мне и, упав передо мной на колени, обхватил мои ноги, потом... Бьясь Бия... головой о землю, зарыдал, заплакал, как провинившееся дитя Не в силах вымолвить ни слова Он долго не мог успокоиться И мне самому пришлось поднимать его с земли Но он никак не хотел И я сам заплакал так же горько, как и он Потому что просто не в силах был лицезреть этого несчастного, упавшего ниц передо мной который еще вчера был таким же невольником, как он. Наконец, спустя, наверное, четверть часа, я заставил его подняться, и тогда он сказал, «Мой хорошо знает добрый большой господин, вы тоже мой очень добрый господин. Не будет негр, не благодар. Мой готов умереть за вас. Вы очень много добрый ко мне». После этого я отпустил его и велел идти к жене. Он был женат. и не работать в этот день. Но, когда он собрался уходить, я снова подозвал его к себе и сказал ему: вот видишь, мухат, — сказал я, белый человек может пожалеть негра. И теперь ты должен рассказать всем неграм, что о них говорят, будь то они слушаются только кнута, и если с ними мягко обращаться, они делаются хуже, а не лучше. Потому то Белые люди не жалеют и не прощают их. Ты должен убедить негров, что с ними много лучше будут обращаться и будут проявлять к ним снисходительность, если они сами выкажут благодарность за доброе обхождение точно так же, как выказывают покорность после наказания. Посмотрим, сумеешь ли ты на них повлиять. Мой пойдет. Мой пойдет. Отвечал он, мой много говорит им, они много доволны будут, как и мой И будут много работать, захотят, чтобы большой господин жалел их Ну хорошо, а какое есть у вас свидетельство их благодарности? Вы заметили в них какие-нибудь перемены? Джек, к этому я как раз и подхожу, сэр Примерно месяц спустя после этого я устроил так, чтобы по плантации прошел слух будто бы я сильно рассердил большого господина и за это меня прогнали с плантации и приговорили повесить Ваша честь наверное помнит, что некоторое время назад вы посылали меня по вашим личным делам в Потасквет-Ривер, где я пробыл 12 дней я распространил такой слух среди негров, чтобы посмотреть как они это примут вот оно что чтобы проверить, как поступит мухат. «Да, сэр. И я сделал настоящее открытие. Сначала бедный малый просто не поверил этому. Однако, видя, что меня долго нет, он пошел к главному управляющему и встал у его дверей. Не говоря ни слова, словно какой-нибудь десятилетний дурачок, через некоторое время вышел старший надсмотрщик. Увидев негра, он сначала ничего не сказал. Подумал, что того зачем-нибудь прислали». Однако, пройдя мимо него раза два-три, он обратил внимание на то, что негр стоит все так же неподвижно, в той же позе и на том же самом месте. И когда он в последний раз проходил мимо него, он остановился и спросил, чего тебе, почему ты так долго стоишь здесь, тебе что, делать нечего? Мой хочет говорить, мой должен много сказать, отвечал тот. Надсмотрщик подумал, что сейчас он узнает какой-нибудь секрет, и согласился его выслушать. «Ну, что ты хочешь сказать мне?» – спросил он. «Мой говорит», – сказал тот, – «очень прошу, говорит. Где другой господин?» Надсмотрщик подумал, что негр спрашивает большого господина. «Про какого-то другого господина ты спрашиваешь?» – говорит управляющий. «О чем ты хочешь говорить с большим господином?» Тебе нельзя с ним говорить. Разве ты не можешь мне сказать, какое у него дело? Нет, нет. Мой не говорит большой господин. Другой господин, сказал Мухат. С кем? С полковником? Спрашивают управляющий. Да, да, с полковником, говорит тот. А разве ты не знаешь, что его завтра собираются повесить, говорит управляющий, за то, что он рассердил большого господина? да. «Да!» – сказал Мухат. «Мой знал, мой знал, мой не говорил, мой должен сказать». «О чем ты должен сказать?» – спросил управляющий. «О, мой знает, что сердил большой господин, и с этими словами он упал перед управляющим на колени». «Так чего тебе надо?» – спросил управляющий. «Я же сказал тебе, что его повесят». «Нет, нет!» – скричал он. «Не вешат этот господин, мой на колени просит». Ты на коленях будешь просить за него? Неужели ты думаешь, большой господин послушает тебя, раз он рассердил большого господина? Повторяю тебе, его должны повесить, так что твои просьбы ни к чему. Управляющий понял, что он хочет просить вашу честь за меня, чтобы меня не повесили, за оскорбление вашей чести. Мой просит, очень просит, большой господин за него, управляющий. А чего ты так волнуешься и просишь за него? О, он просил за меня, большой господин. Теперь мой просит за него, большой господин, очень хороший. Нет, уж твои просьбы не помогут. Ведь ты не согласишься, чтобы вместо него повесили тебя. Если согласишься, тогда другое дело. Негр, да-да, мой пусть повесит за добрый господин. Он просил за меня. Пусть мухат повесит. Большой господин повесит. Бьют кнутом мина, управляющий. Неужели ты это серьезно, мухат? Конечно. Мой правда говорил. Повесил бедный негр мухат, бил кнутом. После этого бедняга горько расплакался, так что не было нужды спрашивать, серьезно он это говорит или нет. Тут я... которого вызвали посмотреть на эту сцену, неожиданно и появился. Сначала меня не было в усадьбе, но когда я вернулся, выполнив ваше поручение, я все слышал. Пора было кончать эту сцену, не управляющий, ни я уже больше не могли вынести ее. И вот он выходит и говорит мне, идите к нему, вы дали незабываемый урок. Теперь никто не скажет, что у негров нет чувства благодарности. Ступайте же к нему, повторяет он, я больше не в силах продолжать этот разговор. Тут я предстал перед ним, чтобы он знал, что я на свободе, и завел с ним разговор. Надеюсь, рассказ о поведении этого бедняги доставил вам удовольствие, Ваша честь. Да-да, продолжайте, прошу вас, рассказ меня весьма радует. Жизнь негров открылась для меня с новой стороны, и это не может не волновать. Какое-то время он стоял как громом пораженный, словно оцепенел и уставился на меня, не говоря ни слова. Потом забормотал что-то невнятное, засмеялся тихонько. Ай-ай-ай! Мухат видит, мухат не видит. Мой спит, мой не спит, мой не повесит, мой не повес. Он живой, совсем живой. И вдруг, как бросится ко мне, схватил словно малого ребенка, взвалил себе на спину и побежал. Насилу я его остановил. Пришлось даже прикрикнуть на него. Он опустил меня на землю, опять поглядел на меня. И как пустится в пляс, точно одержимый. Вам, наверное, случалось видеть, как они пляшут вокруг своих жен и детей, когда хотят выразить радость. Потом он, наконец, заговорил со мной и рассказал. как ему сообщили, что меня должны повесить. «Неужели, Мухат?» — воскликнул я. «Ты вы согласился, чтобы тебя повесили вместо меня?» «Да-да!» — сказал он. «Правда? Пусть повесят «Меня? Твой простят!» «За что же ты меня так любишь, Мухат?» — спросил я. «Разве твой не просил за меня, большой господин?» — сказал он. «Твой спасал меня!» «Теперь вы можете сами судить, ваша честь, что доброта...» Проявленное с умом, также воспитывает этих людей, как жестокость, и решить, есть ли у них чувство благодарности. Но почему же нам прежде не случалось в этом убедиться? Боюсь, сэр, что пример с мухатом объясняет все. Вот как, значит, потому что мы были слишком жестоки. потому что негры никогда не встречались ни схождения, никогда никто не пытался даже выяснить, могут ли негры чувствовать благодарность, потому что если они совершали какой-нибудь проступок, их никогда не прощали, напротив, наказывали со всей жестокостью, и они не знали иного чувства, чем страх, за которым, естественно, следует ненависть. Если бы с ними обращались сочувственно, Они бы и служили с большой охотой, и это относится ко всем невольникам. Природа всех людей одинакова, и разум управляет ею весьма сходным образом. Не издав, что такое, не изведав, что такое снисхождение, как могли они совершать поступки во имя любви? Вы убедили меня, но скажите, пожалуйста, Как же тогда согласуются ваши убеждения с жестоким приговором, который вы вынесли несчастным неграм? Неужели порка дважды в день в течение четырех дней тоже называется снисхождением? И тут я действовал по-своему, и если вам будет угодно осведомиться у... у мистера, который тоже служит у вас, вы убедитесь в этом, ибо и в указанном случае мы договорились поступить как и с Мухатом, то есть сначала внушить великий страх, гнетущее ожидание предстоящего наказания, причем самого сурового. Зато тем дороже им будет прощение, якобы исходящее от вас. Однако не без нашего заступничества. Я собирался побеседовать с ними, повлиять на них, дабы снисхождение, проявленное к ним, Глубже вошло в их сознание И запечатлелось бы надолго Я объяснил бы им Что такое благодарность Чувство долга и тому подобное Как я проделал это с Мухатом Ответ ваш меня удовлетворил Действительно Вы прибегли к правильному методу И я хотел бы Чтобы вы и в дальнейшем следовали ему Ибо ничего я так не желаю На этом свете, как чтобы все мои негры служили мне и чувство благодарности за мою доброту к ним. Мне ненавистна одна мысль, что меня боятся, точно льва, точно тирана. Это просто оскорбительно и для великодушного человека чрезвычайно неприятно. Сэр, я, хотя я и мысли не допускаю, что вы сомневаетесь в моих истинных намерениях относительно этих двух несчастных, Все же я настоятельно прошу вас послать за мистером. Он расскажет вам все, о чем мы условились с ним еще заранее. Но почему же я должен не верить вам? Надеюсь, что верите. Иначе бы я бы очень был огорчен. Подумай вы, что я способен привести в исполнение приговор. какое вы слышали, и все же лучшие возможности не представится, чтобы внести ясность в это дело. Ну, раз уж вы придаете этому такое значение, пусть позовут. Вызвали, и когда господин приказал ему рассказать, как они решили поступить с теми неграми, то есть, что с ними делать и как наказывать их, он подтвердил все, что говорил Джек. Смею надеяться, сэр. Теперь вы не только убедились в правоте моих слов относительно метода, какой вы избрали, но также и в том, что он как нельзя лучше отвечает вашим устремлениям. Я полностью согласен, доволен и буду рад наблюдать, как этот метод притворяется в жизнь. Ибо, как я уже успел заметить вам, для меня это дороже всего. Ничто так не угнетает меня». Как жестокость, какую применяют в обращении с моими рабами, да еще от моего имени. Да, сыр, это худо. И не просто худо, это настоящее варварство, бессердечие. И потому еще худо, что это самый неверный способ управления и ведения ваших дел. Для меня жестокость просто проклятие. Она вселяет в мою душу ужас, я уверен. Если бы я оказался свидетелем расправы над этими несчастными, я либо потерял бы сознание, либо впал в ярость и убил бы того, кто совершал экзекуцию, хотя он и совершал ее от моего имени. — Джек, смею заметить, сэр, что жестокость пагубна и для ваших деловых интересов, в чем я могу убедить вас. Вам бы лучше служили? На плантации творил бы большой порядок, и негры охотнее бы работали на вас, если бы к ним проявляли сострадание, милосердие, Они не бессердечно мучили кнутом и цепями. Я полагаю, сама природа вещей свидетельствует вашу правоту. Все так и должно быть. Я часто думал, что так должно быть, и миллион раз желал, чтобы это было возможно, однако все англичане которые находятся у меня на службе, делают вид, что это не так, что невозможно внушить негру чувство признательности, а, следовательно, и покорность с помощью любви. Джек. Конечно, сэр, иногда случается встретить негра бесчувственного, глупого и ничтожного, совершенно не поддающегося никакому воспитанию, непокорного. Невосприимчивого, неспособного проявлять великодушие, о котором я говорил вам. Но вы и сами знаете, что такие люди встречаются и среди белых, не только среди негров. Недаром есть и у англичан-пословица: Спаси висельника от веревки, он тебе же глотку перережет. Если уж нам попадется такой несговорчивый, непокорный негр, Все равно надо сначала доб добром попытаться исправить его, а только уж потом применять грубую силу, чтобы укротить его норов, как укрощают дикую лошадь. И в школе ничего не поможет, такого негодяя надо продать, а вместо него купить нового, ибо спокойствие на плантации не должно быть нарушено одним каким-то дикарем. Вот если бы поступали именно так, Не сомневаюсь, все ваши плантации процветали бы, работа кипела. Более того, негры и прочие невольники не только работали бы на вас, но готовы были умереть за вас, если бы выпал случай, как вы сами убедились на примере бедняги Мухата. Ну что ж, следуйте вашим методам, и в случае успеха я обещаю вознаградить вас». Я сплю и вижу, как бы искоренить жестокость на моих плантациях. Что же касается других, пусть каждый поступает по своему разумению. Когда мой господин ушел, я поспешил к узникам и первым делом велел сообщить им, что приезжал большой господин, что по моей просьбе он готов был простить их. Но, когда узнал, в чем их преступление, сказал «Сказал, что это ужасный грех, который заслуживает наказания. Кроме того, человек, который разговаривал с узниками, передал им слова большого господина, что, ежели их простить, они станут только хуже, что негры не чувствуют благодарности за проявленное к ним снисхождение, а потому нет иного способа заставить их подчиниться, кроме сурового наказания. На это один из несчастных, тот, что был по бойче, заявил, что ежели негры от доброго обхождения делаются много хуже, их следует стегать кнутом, пока они не исправятся. Однако сам он такого не замечал, потому что с неграми никогда не обходились по-доброму. Во всяком случае, ему об этом неизвестно. Собственно, он говорил то же, что и хат и Увы, его слова вполне соответствовали истине, ибо надсмотрщики не знали, что такое снисхождение, и представление о том, что неграми можно управлять только с помощью жестокости, было главной причиной, почему никто никогда и не пытался обращаться с ними иначе. И опять же, если случалось иногда смягчить наказание, то это делалось неумышленно, не с целью простить, и уж вовсе не для того, чтобы преподать неграм урок. Как и почему им смягчили наказание, и как в ответ они должны вести себя. Нет, это случалось только по небрежию или по недосмотру, а иногда из-за недостаточного родения о делах плантации. И, само собой, негры этим пользовались. И вот Стало быть, с этими неграми я поступил точно, как с мухатом, а потому нет нужды повторять все в подробностях. Они выразили мне бесконечную благодарность и признательность, вылившуюся в безумных приступах радости, свойственных этим людям в особых случаях жизни. Благодарность этих двоих, которых я простил, была так велика, что отныне они сделались самыми преданными и усердными невольниками на всей плантации, не считая, конечно, мухата. Так я и дальше вел дела на плантации, к полному удовлетворению моего господина. И по происшествию не более одного года на плантации уже и думать забыли о такой вещи, как телесные наказания, за исключением разве нескольких случаев с теми, из молодых невольников, кто был вовсе не способен оценить доброе с ними обхождение, пока им не представили случай познакомиться с иным. Вскоре после этого разговора наш большой господин, как мы его все называли, снова прислал за мной, чтобы я пришел к нему домой. Он сообщил мне, что получил ответ от своего друга из Англии, которому писал по поводу моего чека. Я испугался был, что он собирается попросить у меня разрешения отослать чек в Лондон, но он ничего такого не сказал, а только сообщил, что его друг повидал того господина, и тот признал чек, но он сказал, что хоть сумма, указанная в чеке у него на руках, имеется, однако он дал обещание молодому человеку, доверившему ему эти деньги, то есть мне, что не выплатит их никому, кроме меня самого, даже если ему предъявить чек. ибо как может он знать, каким образом мой чек попал к ним? «Так вот, полковник Джек, — говорил мой хозяин, — поскольку ты сообщил тому господину, где ты находишься и каким обманным путем тебя заманили сюда, а купить себе свободу можешь только с помощью этих денег, Мой лондонский друг выяснил и написал мне, что тот господин выплатит их тебе при условии, что сначала ты сделаешь здесь на месте, как положено, копию чека, заверить ее у нотариуса и отошлешь к нему вместе с обязательством, тоже заверенным нотариусом, вернуть ему оригинал чека после выплаты всех денег. В ответ я сказал, что готов сделать все. что предложит его совесть честь. Таким образом, нужные бумаги были составлены и оформлены точно, как и требовалось. «А теперь скажи, Джек», – спросил он, улыбаясь, – «что ты собираешься делать со своими деньгами? Думаешь купить у меня свою свободу и самому стать плантатором? Но меня было не провести». Я помнил, какое обещание он мне давал. К тому же я слишком хорошо знал его неизменную честность и доброе отношение ко мне, чтобы сомневаться в данном мне слове. Поэтому я повел весь разговор в иную сторону. Я понял, что, спрашивая меня, собираюсь ли я купить себе свободу и стать плантатором, он выяснил, намерен ли я покинуть его. Поэтому я ответил, что касается моей свободы, сэр, то купить ее значило бы покинуть вашу службу. А я бы скорее купил себе право как можно дольше служить вам, ибо одно сознание, что мне осталось всего два года службы, делает меня несчастным. Ну, будет, будет, полковник, говорит он. Не надо льстить мне, я люблю прямой разговор. Свобода драгоценна всем. Если ты надумаешь запросить сюда свои деньги, ты обретешь свободу и начнешь... Самостоятельную жизнь А я позабочусь Чтобы здешние власти Обошлись с тобой по справедливости И дали бы тебе хорошую землю Но я продолжал настаивать Что даже за лучшую плантацию Не оставил бы службу У человека, который сделал мне Столько хорошего К тому же я уверен, что весьма ему полезен Так что и думать не могу, чтобы оставить его А под конец даже добавил Надеюсь, он верит что чувство благодарности у меня не слабее, чем у негров. Он улыбнулся и сказал, что на прежних условиях он не может принять моих услуг, что он не забыл ни о своем обещании, ни о том, что я сделал для его плантации, а поэтому принял твердое решение прежде всего дать мне свободу. С этими словами он достал какую-то бумагу и протянул ее мне. «Вот, — говорит он, — свидетельство о твоем прибытии сюда». продажи в рабство на пять лет, из которых три ты уже провел у меня, и теперь ты сам себе господин. Я поклонился ему и сказал, что если я сам себе господин, то единственное мое желание – это оставаться его верным слугой, доколе ему понадобится моя служба. После чего, отбросив излишние церемонии, он заявил мне, что я могу оставаться у него на службе, но на двух условиях. Первое. Он будет платить мне 30 фунтов в год, а также кормить, если я буду по-прежнему управлять его плантацией. И второе, одновременно с этим он позаботится о новой плантации в мое личное владение. «Видишь ли, полковник Джек?» – сказал он мне. «Хотя ты еще молод, однако уже пора тебе подумать и о себе». Я отвечал, что не смогу уделять много внимания своей плантации. без ущерба его делам, а этого я не допущу ни под каким видом. Поэтому, будь на то моя воля, я готов служить ему верой и правдой до конца его дней. Что ж, и служи, повторил он, и мне, и себе самому. На этом мы и расстались. А теперь я хочу в нескольких словах, не вдаваясь в подробности, рассказать о тех двух неграх, которых я освободил от наказания и которые после этого стали самыми усердными и работящими среди всех невольников на плантации, исключая, как я уже говорил, разве что Мухата. О нем я еще скажу в свое время. Так вот, они не только отплатили благодарностью за доброе обхождение с ними, но оказали влияние и на всех остальных, кто работал на плантации. Таким образом, Мягкое обращение с ними и проявленное к ним великодушие в тысячу раз больше подстригнули их усердие, чем все пинки, порки, наказания кнутом и прочие страсти, какие были раньше в ходу. Это принесло славу плантации, и кое-кто из плантаторов стал подражать нам. Не могу, однако, утверждать. что старания их увенчались тем же успехом, ведь успех тут зависит от самих невольников и от умелого управления их чувствами. Стало очевидно, что на негров можно воздействовать убеждением так же, как на прочих людей, именно влияя на их разум. Мы добились от них хорошей работы. Во всяком случае, плантации в Мерлинде как выяснилось, от такого нововведения, процветали. Здесь и по сию пору относятся к неграм менее варварски и не с такой жестокостью, как на Барбадосе или Ямайке. Замечено также, что в этих колониях негры не столь воинственны, не так часто совершают побеги или замышляют недоброе против своих хозяев, как там. Я задержался на этом доле, чем хотел. Надеясь убедить будущее поколение в целесообразности мягкого обращения с этими несчастными которым следует проявлять человечность и заверить всех что придерживаясь этого метода и дополняя его различной в каждом отдельном случае мерой осмотрительности они добьются того что негры будут выполнять Свою работу охотно, добросовестно, и им не придется тогда сталкиваться с непокорством, недовольством, на которое ныне все ссылаются. Напротив того, негры будут вести себя, как прочие белые невольники, а то и больше их станут проявлять признательность, смирение и трудолюбие. Такую жизнь я продолжал вести еще лет 5-6. И за все это время мы не подвергли порки ни единого негра, кроме нескольких случаев, о которых я уже упоминал. Да и тогда эти бедняги попались на каких-то пустяках. Должен признаться, встречались у нас среди негров и злобные, необузданные. Однако на первый раз, когда кто из них провинится, мы их прощали, о чем я уже рассказывал. А коли такое случалось во второй раз, Тогда их по приказу выгоняли с плантации. И вот что примечательно. Сознание, что их должны выгнать, мучило их много больше, чем если бы им предстояла хорошая порка, от которой у них лишь портилось настроение и тяжко становилось на душе. Словом, наконец-то мы поняли, страх, что их прогоняет с плантации, помогал им исправиться, иными словами, прибавлял Им усердие скорее, чем любое жестокое наказание, и причину тому долго искать не надо было. Просто на нашей плантации с ними обращались как с людьми, а на других – как с собаками. Мой господин признался, что очень доволен этой, как он назвал ее, благословенной переменной», и, встречая чувство признательности у негров, он в ответ выражал признательность всем, кто служил ему. Особо это касалось меня, к чему я как раз и подошел. Первое, что он сделал для меня вслед за тем, как я, как отпустил на волю и определил мне жалование, это раздобыл для меня земельный надел, а попросту говоря, участок, на котором я бы мог выращивать для себя, что захочу. Как я потом узнал, он сам все устроил, выбрал мне, то есть записал на мое имя участок площадью примерно в 300 акров и в более удобном месте, чем мне бы самому выдали, оформив все с владельцем земли на свой кредит. Таким образом, я стал владельцем земли, находящейся не совсем рядом, но достаточно близко от его собственных плантаций. Когда я поблагодарил его, Он заметил просто, что все это не стоит благодарности, поскольку он сделал так, чтобы я не пренебрегал его делами, занимаясь своими собственными. А посему он даже не ставит мне в счет деньги, какие уплатил за эту землю. Правда, зная тамошние цены, я понимал, что это деньги невеликие, что-нибудь вроде 40 или 50 фунтов. Да. Так он на редкость мил, милостиво вернул мне свободу, судил мне деньгами, помог купить собственную землю и определил мне 30 фунтов годового жалования, чтобы я заботился о его землях. Однако же, полковник, сказал он мне при этом, дать тебе эту плантацию, это еще ничего не дает, не дать, если я не помогу тебе сначала поднять ее, а потом поддерживать начатое дело. Поэтому... Я предоставлю тебе кредит, чтобы ты мог приобрести для нее все необходимое. Всякие там орудия для обработки земли, провизию для невольников, а поначалу и самих невольников. Также материалы на строительство разных служб и прочих заведений на плантации. Ты должен купить на развод свиней, коров, лошадей и всякое такое. А я вычту у тебя за все, когда придет из Лондона твой груз». Приобретенный на деньги По твоему чеку Что и говорить Это было очень ценной услугой С его стороны И проявлением большой доброты А как выяснилось потом Даже более того Согласно договоренности Он прислал мне двух своих невольников Которые оказались плотниками Что же до строевого леса Всяких там бревен, досок и прочего То в стране где почти все сделано из дерева, недостатка в этом не было. Не прошло и трех недель, как они поставили мне небольшой деревянный дом в три комнаты с кухней, пристройкой и два сарая под склады, вроде амбаров, позади которых были конюшни. Да, вот я наконец и обосновался на этом свете. Проделав шаг за шагом долгий путь от карманного воришки, а потом несчастного раба, проданного Верегинию, до управляющего или надсмотрщика над рабами, и, наконец, до плантатора. Итак, повторяю, у меня был теперь дом, конюшня, два больших склада и 300 акров земли, но, как говорится, в пустых стенах только коням плясать. Так и у меня не было ни топора, ни колуна, чтобы валить деревья, ни лошади, ни свиньи, ни коровы, чтобы пасти их на этой земле, ни мотыги, лопаты, чтобы взрыхлить землю. Не было даже лишней пары рук, кроме моих собственных, чтобы обрабатывать землю. Однако судьба усердного слуги зависит от воли неба и от добрых господ. Я к тому говорю об этом, что людей – коих сослали в те места на каторгу или заманили туда хитростью, принято жалеть и считать несчастными, тогда как совсем напротив. На моем собственном примере я хочу, чтобы они убедились в том, что ежели усердие в пору рабства приведет к исправлению их натуры, а это, приложив они старания, должно неизбежно случиться, не найдется среди них ни одного, пусть самого несчастного, самого презренного преступника, который не сумел бы, когда выйдет срок его невольничьей службы, начать новую жизнь и со временем возделать добрую плантацию. Возьмем хотя бы человека в самых невыгодных обстоятельствах, невольника, отслужившего свои пять или там семь лет, какого-нибудь беднягу, сосланного на семь лет каторжных работ. По обычаям страны в то время изменилось ли что с тех пор, мне неведомо. Если его господин подтверждал, что он честно отработал свой срок, то ему выдавалось 50 акров земли под плантацию, с чего он и мог начинать. Некоторые получали лошадь, корову и трех свиней, или брали их в качестве аванса, который они потом должны были выплатить в определенный срок. Им шли в этом деле навстречу. Принято было давать таким новичкам кредит, чтобы они могли купить разный инструмент, одежду, гвозди, орудия и прочее для возделывания своей плантации. Кредиторы должны были получать с них табаком, который те у себя выращивали, и таким образом должник никак уж не мог обмануть своего кредитора и не заплатить ему. А поскольку табак был и звонкой монетой, и главной их продукцией, то и все покупки производились из расчета стоимости определенной меры табака. А, собственно, устанавливались и цены. Так и выходило. Получал неимущий плантатор первым делом кредит и тут же приступал к работе. Начинал возделывать свой участок земли, сажать на нем табак. Можно сказать... Все уважаемые плантаторы Виргинии начинали вот так же без порток, без, без башмаков, а со временем становились владельцами состояния в 40-50 тысяч фунтов. И я бы еще добавил, что избрав такой путь, усердный человек никогда не просчитается, был бы он только хорошим хозяином и хватило бы ему здоровья работать, ибо каждый год он может понемногу расширять хозяйство, прибавляя еще земли и сажая все больше табака. А табак – это те же деньги. И таким образом он может постепенно увеличивать свое состояние до тех пор, пока, наконец, не появится возможность покупать негров и прочих невольников, а тогда можно будет самому больше никогда не работать. Одним словом, Любой несчастный, угодивший в тюрьму, отчаявшийся, Богом забытое создание, самый презренный и конченный человек получает здесь полную возможность начать жизнь сначала. Мало того, с полной гарантией выиграть, и при том самым честным путем, и его прошлое, какое бы оно ни было, ни в коей мере не будет влиять на его доброе имя. Бесчетное число людей спаслось вот так, поднявшись с самого дна, то есть из камер Ньюгита. Однако возвращусь к моей собственной истории. Итак, при поддержке моего доброго покровителя я стал плантатором, а поскольку я не мог посвятить себя целиком моей новой плантации, он без колебаний тут же передал в мое распоряжение моего верного друга, негра Мухата. Он сказал, что этим он просто отдает должное той страстной привязанности, какую этот несчастный питает ко мне. Так оно и было на самом деле. Учитывая, что однажды этот малый готов был пойти на виселицу вместо меня, с тех пор и до конца дней своих он остался мне глубоко предан. И все, что он для меня делал, он, несомненно, делал с охотой, узнав. Что станет теперь моим негром он совсем обезумел от радости и все на плантации все подумали уж не свихнулся ли он и в самом деле не потерял ли рассудок кроме него господин прислал мне еще двух невольников мужчину и женщину их однако уже в счет моего долга о котором говорилось выше и мухат и эти двое тут же принялись за работу Начав примерно с двух акров земли, не так уж густо заросших лесом, да и то большую часть его повалили те два плотника, что ставили мне дом или временную постройку, как вернее было бы считать. Эти два акра они обработали быстро и засадили табаком почти все, за исключением небольшого участка, который нам пришлось пустить под огород, чтобы было чем прокормиться. Там посадили картофель, морковь, капусту, горох, бобы прочее. Щедрость моего господина, который помогал мне решительно во всем, оказалась для меня великим спасением, ибо именно в этот мой первый год меня постиг ужасный удар. Как я уже рассказывал, с моего чека была снята и заверена по всей форме копия, которую я отослал в Лондон. Мой добрый друг, чиновник из таможни, выплатил по ней деньги, а один купец, находившийся в Лондоне, по указанию моего господина, обратил их в разные товары, которые помогли бы мне здесь как можно быстрее встать на ноги. Но, к моему неописуемому горю, судно затонуло. Это случилось уже у самого мыса, то есть непосредственно при входе в бухту, и явилось для меня полной неожиданностью. Кое-что из груза удалось спасти, однако в непригодном виде. Так что в итоге уцелели только гвозди, разный кабиной товар да орудия для обработки земли. И, хотя по стоимости они составляли большую часть груза, мои потери были велики и непоправимы. И именно последнее было для меня особо чувствительно. Первое известие об этой потере меня как громом поразило, учитывая, что я был в долгу у моего покровителя и господина, и выплатить долг я мог разве что в течение нескольких лет. А так как он сам принес мне это печальное известие, он заметил и мою растерянность, то есть сразу увидел, что я крайне смущен и ошарашен, к чему у меня были все основания. ибо меня очень беспокоили мои долги. Но он постарался поднять мой дух. «Ну-ну, не отчаивайся», – сказал он мне. «Ты легко можешь покрыть этот убыток». «Нет, что вы, сэр», – отвечал я, – «ведь это все, что у меня было, и я теперь вовек не расплачусь с долгами». «Насколько я знаю, – сказал он, – я у тебя единственный кредитор. Так что запомни, раз я пообещал однажды, что сделаю из тебя человека, Я не отступлюсь, несмотря на все твои несчастья. На этот раз я выразил ему свою благодарность особо торжественно и почтительно, ибо как никогда понимал всю бедственность моего положения, и он сдержал обещание и не отказывал мне ни в чем, даже в самой малости. А поскольку затонувшего судна удалось спасти всякого скобяного товара больше, чем мне самому требовалось, Я поделился с ним, а взамен получил от него белье, одежду и прочие необходимые вещи. С этих пор дела мои явно пошли на поправку. В моем владении находился большой участок возделанной, то есть освобожденной от леса, земли, Я рассчитывал на большой урожай табака и приобрел еще трех невольников и одного негра. Таким образом, я имел уже пятерых белых невольников и двух негров. Словом, дела мои процветали. В первый год я взял свое жалование, так сказать, ежегодное вознаграждение в 30 фунтов, поскольку остро в нем нуждался. Однако на второй и на третий год я принял решение ни под каким видом его не брать. а оставить у моего благодетеля, чтобы покончить с долгами. А сейчас, дорогой читатель, я позволю себе сделать небольшое отступление, чтобы обратить твое внимание на то, что, несмотря на все убожество моего воспитания, теперь, когда я, что называется, почувствовал себя законным членом общества и был близок к обретению независимости, рассчитывая со временем достигнуть большего, по